Глава 6. И вот пришло время записаться на крещение. Оставив деревню, вернулись мы в Медиалан. Алипию хотелось возродиться в тебе вместе со мной. Он уже облёкся в смирение, подобающее твоим таинствам. Мужественный укротитель тела, он отважился на поступок необычный. Прошёл босиком по ледяной земле Италии. Мы взяли с собой Иодиодата, сына от плоти моей от греха моего. Он был прекрасным созданием твоим. Был ему лет пятнадцать, а он превосходил умом многих важных и ученых мужей. Исповедую тебе дары твои, Господи Боже мой, Создатель всего, властный преобразить безобразие наше. От меня этот мальчик ничего не получил. Я только запятнал его своим проступком. А что он воспитан был в учении твоем, это внушил нам ты и никто другой. Исповедую тебе дары твои. Есть у меня книга «Заглавленная учитель». Это он там разговаривает со мной. Ты знаешь, что все мысли, вложенные там в уста моего собеседника, принадлежат ему, шестнадцатилетнему. Много еще более удивительного обнаруживал я в нем. Меня пугала такая даровидость. Какой мастер, кроме тебя, мог бы сделать такое чудо? Ты рано прервал его земную жизнь, и мне спокойнее за него. Я не боюсь ни за его отрочество, ни за его юность, вообще не боюсь за него». Мы взяли его в товарищи, сверстника нашего по благодати твоей, чтобы наставить в учении твоем. Мы крестились, и бежала от нас тревога за свою прежнюю жизнь. Я не мог в те дни насытиться дивной сладостью, созерцая глубину твоего намерения спасти род человеческий. Сколько плакал я над твоими гимнами и песнопениями, горячо взволнованный голосами, сладостно звучавшими в твоей церкви. Звуки эти вливались в уши мои, истина отцеживалась в сердце моем, я был охвачен благоговением, слезы бежали, и хорошо мне было с ними.